Когда Света очнулась, первое, что она почувствовала, это дикую головную боль. Казалось, ее голова раскололась, как скорлупа грецкого ореха, и теперь можно раздвинуть половинки и потрогать мозг. Девушка подняла руку и прикоснулась к волосам. Мысли были тяжелыми, неподъемными и словно материальными, поэтому ей нужно было проверить. К счастью, голова оказалась целой. Вот только кончики пальцев коснулись чего-то липкого. «Ой, неужели вляпалась в какую-нибудь гадость?» — подумала Светка и на всякий случай поднесла пальцы к носу. «Проверить». Пахло кровью. Внутри у девушки похолодело. Может, ей всё-таки пробили череп? Она более тщательно ощупала голову, но, похоже, рана была не слишком серьёзной, хотя и сильно кровоточила. Где-то Светка читала, что так бывает, если повредить кожу головы. Но сейчас вовсе не это было главным. Где гном? Девушка огляделась, с трудом поворачивая голову. Ее мышастого конька нигде не было видно, как и его похитителей. Света встала на колени, а потом, воспользовавшись помощью дерева, возле которого упала, сумела подняться и на ноги. Кружилась голова, подташнивала. Но девушка сделала над собой усилие и переборола недомогание. Сейчас гораздо важнее было найти гнома. Зачем его похитили? Кому он понадобился? Светка прижалась лбом к шершавому стволу, пытаясь сосредоточиться. Получалось довольно плохо, но она раз за разом мысленно возвращалась к произошедшей трагедии. Что-то показалось ей странным, но она никак не могла вспомнить, что именно. К счастью, полная луна давала достаточно света, позволяя смотреть себе под ноги. Девушка понимала, что если она сейчас поткнется и упадет, то уже не встанет. Метрах в двухстах перед территорией конного клуба похитители свернули с тропы в лес. Их выдавала образовавшаяся довольно широкая просека. Видимо, они не ожидали, что света сможет так быстро очнуться, поэтому особо не скрывались и не заметали следы. Ветки были безжалостно сломаны, а кусты примяты. Светка пошла по просеке, удерживая равновесие при помощи уцелевших веток. Главное — не упасть. Гном нуждается в ее помощи. Она не может его подвести. Когда впереди вновь оказалась гравийная дорога, идти стало намного легче. Света уже вроде бы привыкла к звону в голове и не обращала на него внимания. Она сосредоточилась на том, чтобы идти вперёд и не упасть. Совершенно неожиданно впереди возникла развилка. «О, нет!» — прошептала девушка, чувствуя, как её словно зыбучий песок захватывает отчаяние. «Что же ей теперь делать?» Света судорожно искала решение, но не находила его. «Вышел месяц из тумана?» Вынул ножик из кармана. «Буду резать, буду бить, все равно тебе вводить». Она указывала пальцем то на одну, то на другую дорогу. На последнем слове выпала правая. Светка понимала, что это детский способ, но он был не лучше и не хуже любого другого. В этот момент больше никаких вариантов не пришло ей в голову. Да и кто стал бы ее судить за это? Вполне возможно, что у девушки было сотрясение мозга. Светка пошла была по правой дорожке, но через несколько метров заметила, что она заворачивает к морю. Вряд ли похитители смогут тащить гнома по каменистому берегу. Ещё немного подумав, девушка повернула назад. Хотя и в этом выборе она сомневалась. Левая дорожка вывела её через посёлок в федеральной трассе. Ну и куда теперь? Налево – Анапа, направо – Большой Утриш. Светка уже готова была окончательно впасть в отчаяние, как вдруг на обочине с правой стороны заметила седло. Она подошла ближе. Ну да, оно и есть. Это седло гнома. Как хорошо, что она его не застегнула, а просто положила коню на спину. Значит, она движется в правильном направлении. Сначала Светка ковыляла по обочине, затем перешла на дорожное полотно, по нему передвигаться было легче. Да и машин сейчас не было. Всё-таки здесь не Москва. В ночной тишине девушка услышала какие-то голоса. Кто-то переругивался. Да тяни его! Тяни же!» тяну я! Не идёт, видишь!» «Нужно вот так, за повод!» «Он не хочет сворачивать с дороги!» «Мало ли чего он не хочет! Человек — венец природы, а лошади ему подчиняются! Тяни его!» Света подходила все ближе. Она уже могла различать два мужских силуэта и один конский. Это гном! Сердце радостно забилось, и девушка ускорила шаг, насколько смогла. Но когда она добралась до того места, где заметила похитителей, там уже никого не оказалось. Куда же они подевались? И если б пошли дальше по дороге, она бы их сейчас видела. Луна заливала асфальтовое полотно. голубоватым сиянием. Значит, они куда-то свернули. Света перешла дорогу, привычно глядя по сторонам и даже не замечая этого. Она вышла на противоположную обочину и двинулась по ней, стараясь не пропустить развилку дороги. Вот еще несколько метров и еще. Наконец, за очередной зеленой изгородью она увидела съезд, а за ним не слишком широкая, но утоптанная дорожка. Светка двинулась по ней, надеясь, что избрала правильный путь. И сейчас она приближается к своему другу, а не удаляется от него. Она наконец поняла, что же показалось ей странным еще там, в лесу. Эти голоса. Она их уже слышала. Мэт и Дэн, ее попутчики из поезда, ударили ее по голове и украли гнома. Вот зачем они приходили в клуб. Им нужна была лошадь. Ну что ж, эти мерзавцы за все поплатятся. Вот только нужно их догнать. И Света прибавила шаг.